«Неудивительно, что вы страдаете запорами», — сказала она и поставила стакан на прикроватный столик. «И мы вас заставили жить в этом ужасном месте. Что же вы после всего этого должны о нас думать?» Командант, в глубине души соглашаясь с тем, что курорт Везен оказался далеко не самым приятным местом, решил, однако, воздержаться от высказываний собственного мнения. Для него день и так превратился уже в непрерывную череду признаний и исповедей. «Скажите», — спросила она вместо ответа, «если полковник, не полковник, то кто же он на самом деле?» «Этого я не могу вам сказать», — проговорила миссис Хиткоут килкун «Я дала обещание никому никогда не рассказывать, что он делал во время войны. Он меня убьет, если решит, будто я вам рассказала». Она осуждающе посмотрела на команданта. «Забудьте все, о чем я тут говорила. Я уже и так наболтала слишком много лишнего». Вот как, — заметил командант, делая собственное умозаключение на основании угрозы полковника убить жену, если она проговорится. Чем бы ни занимался Генри Хиткоут Килкун во время войны, ясно, что это было нечто совершенно секретное. Миссис Хиткоут Килкун решила, что пролитых ею слез и сделанного только что признания более чем достаточно, чтобы как-то компенсировать команданту неудобства его проживания. Она вытерла глаза и встала. «Вы с таким пониманием ко всему относитесь», — прошептала она. «Ну, я бы этого не сказал», — совершенно искренне возразил командант. Ниссис Хиткоут Килкун подошла к зеркалу и стала приводить в порядок тот ущерб, который, весьма, впрочем, расчетливо, был принесён ее гриму. «А сейчас», — заявила она неожиданно весело, что весьма удивило команданта, «я отвезу вас на перевал Сани, и мы попьем там чаю. Нам обоим не помешает развеяться, а вам бы стоило попробовать и какой-нибудь другой воды». Эта поездка навсегда осталась в памяти команданта. Великолепная машина бесшумно скользила мимо подножья гор, оставляя позади себя густой шлейф пыли, медленно оседавшие на поля и лачуги кафров, мимо которых они проезжали. И чем дальше они ехали, тем заметнее возвращалась к команданту его утраченное было добродушие. Вот он сидит в этом прекрасном автомобиле, который когда-то принадлежал генерал-губернатору и в котором, как говорят, даже дважды проехался принц Уэльский во время его триумфального визита в Южную Африку в вот 1925 году. А рядом с ним сидит, ну, если не леди в полном смысле этого слова, то, по крайней мере, женщина, обладающая всеми внешними признаками и достоинствами настоящей леди. Во всяком случае, машину она вела превосходно, чем командант не мог не восхищаться». Особое впечатление произвело на него ее умение до мига рассчитывать скорость движения. В одном месте машина, неслышно, подкралась сзади почти вплотную к негритянке, несшей на голове большую корзину. Только когда миссис Хиткоут Килкун нажала на сигнал, и насмерть перепуганная негритянка одним прыжком отскочила в каналу. «Во время войны я была в армии, там научилась водить», объяснила миссис Хиткоут Килкун в ответ на комплимент команданта ее шоферскому мастерству. Водила 30-тонный грузовик. Она засмеялась при этом воспоминании. «Вы знаете, все говорят, что война была ужасным временем, но лично мне она очень понравилась. Никогда в жизни у меня не было больше такого интересного времени». Командант в очередной раз удивился странной способности англичан находить радость и удовлетворение в самых, казалось бы, неподходящих для этого явлениях и обстоятельствах. «А...» — Полковник, ему тоже война понравилась, — спросил командант, которого все сильнее разбирало любопытство, чем же все-таки занимался тот во время войны. — Что? Это в подземке-то? — Нет, не думаю, — машинально ответила миссис Хиткоут Килкун, прежде чем поняла, что проговорилась. Она съехала на обочину, плавно остановила машину и только тогда повернулась к команданту. — Грязный трюк, — сказала она, — сперва заставить меня разговориться, а затем невзначай спросить, чем Генри занимался во время войны. — У полицейского этого, наверное, уже профессиональная привычка. — Ну что ж, я проговорилась, — продолжала она, не обращая внимания на возражение команданта. — Так вот, Генри был охранником в подземке, во внутреннем круге. — Ну, ради бога, поклянитесь мне, что вы никогда не будете об этом говорить. — Разумеется, не буду с готовностью, — ответил командант, чье уважение к полковнику неимоверно выросло сейчас, когда он узнал, что тот принадлежал к внутреннему кругу подпольного движения сопротивления. — А майор, он тоже был с ним. Миссис Хиткоут Килкун расхохоталась. «О, господи, нет, конечно!» — проговорила она сквозь смех. «Он был чем-то вроде барменов, совой. А где, вы думаете, он научился делать такие сногсшибательные коктейли?» Командант, понимающе кивнул. Майор Блокхэм всегда производил на него впечатление человека, находящегося не в ладах с законом. Но кто же знает, возможно, это впечатление было неверным. Они доехали до перевала, попили чаю в расположенной там гостинице, а затем отправились назад в Везен. И лишь на обратном пути, и то только тогда, когда они уже подъезжали к городу, командант задал вопрос, неотступно мучивший его весь день. «Вы, случайно, не знаете человека по имени Элс?» — спросил он. Миссис Хиткоут Килкун отрицательно покачала головой. «Нет, не припоминаю такого», — ответила она. «Вы уверены?» «Совершенно уверенно», — подтвердила она. «Человека с таким именем я бы запомнила».